Глава девятая, в которой появляются новые и симпатичные лица, а также крысы Крысы съели котенка уголька. Эту фразу, лежащий справа от валька Колька Александров, выпалил на одном дыхании, не заикаясь, и новость совершенно как-то сразу выбила валька из колеи. Точно съела, не поверил он. Тут «То, то точно, точно, успокоил его Колька. Дядя Саша сейчас проходил шахматы. — принес. Он и сказал. — Сыграем? — Решетнику уже кинул. Теперь глушняк. Н Неделю не видать. — Упрывыклятый крыс! — подтвердил Краус Керхард, который лежал перед Валькой во втором ряду от окна, и, значит, получается, тоже был соседом. Валька помолчал, подумал и в полоборота, сколько мог, повернул голову к соседу слева. «Слышь, сынок?» «Ась!» — захихикал проснувшийся Вовка, который только и ждал, что батя обратит на него внимание. «Крысы?» «Кисы?» — с восторгом завопил Вовка и заколотил по кровати ручками, которые кто-то успел отвязать. «Нет, крысы!» «У-у, кысы!» «Да, крысы! Съели! Ам! Понимаешь? Да, ням-ням! Кысы, ням-ням! Фу!» Фу, уголька съели, кису. Кысы? Сели кисю? Как-то на удивление спокойно поинтересовался Вовка. Но Валек знал, насколько обманчиво это спокойствие, и, вытянув сколько мог руку, стал покачивать Вовкину кроватку, а через несколько секунд раздал сырьев, не уступающий по громкости львиному. Вообще-то малышам лежать в отделении младших школьников – Было категорически запрещено. Просто так получилось. Бывшего Валькина соседа, Морозова, месяц назад, прямо ночью, перевели в другую больницу. Морозова привезли из Ленинграда. Эвакуировали по дороге жизни, и пролежать он успел после карантина меньше суток. Морозов был загипсован вместе с шеей. Может, если бы не эта загипсованная шея, Валюк бы и не решился, ведь предупреждала тетя Маша» но кидать было важной частью евминской жизни. Кидать было иногда равно жить. Или не жить. И кидать хотелось по-разному. А Морозов было одно разочарование. Все надеялись. Приехал парень из Ленинграда, расскажет о героических подвигах солдат и офицеров черта Лысого. Кушать. Дайте кушать. Кушать. Морозов, ты немцев-то видел? Нет. «А у тебя есть покушать?» «Морозов, а правда, что в Ленинграде клей едят?» «Да, кушать дайте, кушать!» Вечером, часов около девяти, терпению у валька закончилось. «Дадут тебе покушать, глистопоносина, не стани только!» Но Морозов не унимался, и когда он принялся сосать кружку, пытаясь размочить глину слюной, терпению у валька закончилось. «Морозов, а? Я дам тебе покушать!» а ты мне за это расскажешь, как было в Ленинграде. Идет? Заметано. Морозов, ты башкой-то совсем не бум-бум? Нет, закаменело все. Так, Мороз, ты руку вытяни вверх, можешь? Молоток. Левую, дубина тестеросовая. Так. Пальцы растопырь. Как только почувствуешь, что по ладони стукнуло, успевай пальцы сжать в кулак. Сгибаются пальцы-то? Дундук контуженный. Сгибаются. — Не обзывайся, пожалуйста, я не контуженный. Меня на ящик в машине бросило. — Лови! — разнылся. И Валька стал катать первый шарик. А после десятого Морозов замолчал. — Эй, рассказывать-то дядя будет? Но Морозов рассказывать так и не стал, а начал хрипеть. Валек заорал, чтобы звали тетю Машу. Прибежала сестра, потом тетя Маша. Схватили Морозова на руки, потащили куда-то и уж больше никто не видел Морозова. Про то, что его перевели в другую больницу, тетя Маша сказала наутро сама. Вальку и сказала, но Валек не поверил. Он чувствовал, что с этими переводами что-то не так. Да тут еще один из ходячих, больших, Костя, трепался, что на кладбище полно свежих крестов. У Валька начало грызть спину, и он понял, что не поправится к лету, и подумал, что до лета вообще надо еще дожить. А зачем дерево в таком разе и доживать? И сотворилось с ним что-то, что-то в нем обломилось. Он потерял всякий интерес к жизни. Тут-то и приспела тетя Маша, которая долго не подходила к нему после Морозова. Валентин, у меня к тебе очень серьезный разговор. Ну, ты помнишь Вову? Сынка? Безрукий солдат Андрей Ревякин переехал в Алька лошадью, когда они с матерью шли из бани. Лошадь была умная, кавалерийская. Она перешагнула через мальчика, но по его распаренной спине проехали сани. На этих же санях через месяц его везли в Евму, расположенную по соседству. Спина болела так, будто по ней била током. Впрочем, каково это, когда бьет током, выросший в деревне Валек узнал несколько позже. «Господи, почему ты не дал мне умереть?» — роптал Валек свою первую евминскую ночь а на следующий день познакомился с сынком. Вовке тогда было что-то около года. К холодным зимним утром измученная молодая женщина сунула в руки тети Маши пищащий сверток и со словами «делайте с ним что хотите» развернулась и ушла прочь. В свертке оказался маленький мальчик с удивительно красивым лицом и двумя горбинками на уродливо изогнутой спинке. Это разумным детям на вроде Валька можно объяснить. Лежи, мол, Валек, не дергайся, хуже будет. Писать, какать подадут, накормят, попрекать не будут. Народ здесь привычный, пострашнее тебя типов видали. А Вовке что? И вот, когда стали приматывать мальца к кроватке полотенцами, не выдержал Валька, заблажил, запускал пену, заорал на сестер. «Да вы что, охренели? Вы охренели, кобылы деревенские?» «Да я сейчас встану!» Я так вас отвожу за волосья. Вас самих надо будет в гипс закатывать. Дайте сюда ребенка. Дайте, я говорю. Мне сюда, это дитя. Ты, кобыла охерелая, не смотри, что у меня до титик в гипсе все. Я двумя руками и головой такое могу делать, до чего твоя жопа незагипсованная ни не в жизни додумкает. Сестры, уже зная неуемный нрав Валька, а главное последствия, которыми это могло сопровождаться, сбегали за тетей Машей. Тетя Маша пришла, Вынула Вовку из кроватки и переложила к Вальку. Держи, папаша. Через месяц это подтвердил и сам Вовка, бесхитростно обратившись к десятилетнему Вальку первым в своей короткой жизни словом батя. После изолятора Валек и оказался в четвертом отделении, бывшей зале и мастерской художника Северова. Зала была большая и походила на морг, только все покойники были дети мертвы наполовину и шевелились в своих маленьких гробиках. Как не помнить сынка, он бы меня не забыл. Но сынок не забыл. Через две недели на место Морозова принесли Вовку, ненадолго, до конца зимних каникул, и кроватку придвинули вплотную к Вальковой. И все бы было хорошо, если бы не эти проклятые, обнаглевшие, всюду шныряющие крысы. Вовка проплакал часа полтора, потом успокоился. И Валек сказал соседям, что если кто еще хоть слово скажет про уголька царство ему небесное, то тому Валек не поленится, встанет и глаза натянет на жопу. Вальку не то чтобы поверили, но про покойника говорить перестали. Краус вежливо поинтересовался. Шичью глаз на жоп. Какой пилат! — В нашей скоро будет. Немец один, весь в гипсе, сам заикается, а на жопе глаза светятся, — мрачно ответил Валек, у которого от непрерывного качания Вовкиной кроватки заныло плечо и два раза выстрелило в спине. Переспрашивать Краус не решился. Вовка заснул. Тут приспел обед. После обеда решено было играть в шахматы круговой турнир. Решетников напялил на нос очки и за пять минут у Хайдакал-Крауса. Полег у Хайдакал-Крауса за полчаса и пал смертью храбрых от Лади Кольки Александрова ровно в 16.00. Начинать битву Решетников-Александров до ужина было не резон. Кроме этого проснулся Вовка, и батя с дядьками, в котором он посвятил Решетникова, Крауса, Керхарта и Кольку Александрова, состязались в развлечении детяти. Но Вовка, видимо, вспомнил про своего любимца-уголька, который частенько запрыгивал к нему в кроватку и снова разнюнился. «Заики, за работу!» — мрачно скомандовал Валек. «Сам, Зайка!» — неожиданно грызнулся Краус. «Ладно, ладно», — пошел на попятную Валек, которого совесть мучила еще за давешнюю шутку. Хотя образ, признаться, получился весьма колоритный, и когда Валек станет великим художником, известнее Кукрыниксов, Он непременно нарисует. «Не кипятись, Краус. На сцене хор Александрова». — не унимался Керхард. «Уломал. На сцене хор Крауса Александрова». Колька Александров уже выдувал щеками тушь. Девочки, которые лежали в правой половине палаты, подальше от огромных окон, зааплодировали. На самом деле, петь Крауса Александрова заставляла врач Александра Яковлевна... Делившей дежурство с тетей Машей в Евму ее откомандировали с фронтовой полосы в военном госпитале, где тетя Аля, как сокращенные по свойски называли ее дети, прослужила около года. Ей часто приходилось иметь дело с контуженными, и она знала о приеме, который использовался для восстановления речи после подобных ранений. Александров начал заикаться в Евме на первом месяце лежания. В это время со многими детьми странные вещи происходили. Менялись маленькие люди, до неузнаваемости менялись. Или, цепляясь за воспоминания, оставались прежними. Но даже тогда обретенный опыт отстаивался и кристаллизовался во взгляде, которого не могла выдержать ни Аля, ни сама тетя Маша. Колька по этому поводу очень просто ответил на вопрос врачей. «Как, мы привыкаешь к нашей жизни?» Мама говорила, что я дома писался. Здесь я писаться перестал, но стал немного за заикаться. А Краус Керхард стал заикаться после того, как в деревеньке под Кёнигсбергом нацисты расстреляли у него на глазах отца. К заиканию добавилась еще одна проблема. Временами Краус бледнел и дергался в судорогах. «Это не эпилепсия, это нервы. Я такое уже видела. Вылечу», — пообещала Аля, которую тетя Маша перепоручала детей, хвативших войны. И Краусу стали давать разведенный спирт. Петь Краус плохо, хотя и все лучше говоривший по-русски долго стеснялся. Да и Александров заплакал, когда его заставили солировать маленькой елочки. «Александра Яковлевна, они у меня запоют». Неожиданно и тактично вмешался в обретающие контуры пытки арт-терапию Валек, который был способен крыть по совершенно непонятным причинам и до поросячьего визга, обожавший его, Валька-медперсонал, но с докторами, тетей Машей и Алей, был чрезвычайно предупредителен, даже если они, говоря его языком, херней страдали. «Они у меня не то что запоют, затанцуют, только вы того, дайте нам самим разобраться» привычная к мужским делам, Аля не возражала. Самым сложным в деле обучения пению Крауса и Александрова было кидать по кругу банку с разведенным спиртом, не вылив Онова и не разбив стеклотару. Выпросив под каким-то предлогом у дяди Саши крышечку, которой можно было плотно закрывать баночку, проблему решили. Дядя Саша, старый кавалергард, Не выдал, хотя и прекрасно понимал, чем эта крышечка попахивает. Так, хор Крауса Александрова. Долго еще будем титьки мять? Поинтересовался ты Торичче четыре, скомандовал Александров. Дождик лил, дождик лил, я у милушки просил, когда дождик перестал, а надала я не стал. Поскольку в дуэте вел Краус. Частушки, разом успокоившие всеобщего сынка и племянничка, пелись с немецким акцентом. Партия решетников Александров длилась уже четвертый час, и Валек, успевший тем временем передумать всю свою десятилетнюю жизнь назад и вперед, громко зевнув предложил «Победила дружба». «Во!» — одновременно с двух сторон ответили ему два товарища, показав четыре кукиша. «Шахматная доска», Лежала на Александрове и, казалось, слилась с юным спортсменом в одно целое, так что он переставлял вроде бы частички себя. В шахматы играли с комментированием. Как таковые, они были только одни, гуляли по отделению, но большую часть времени находились у Решетникова. Остальным любителям этой игры приходилось довольствоваться самодельными — спасибище дядище Сашище — шахматными досками, делая ход — Решетников комментировал его громко и важно. Доску он помнил, как свои пять пальцев. Александров, в свою очередь, комментировал каждый ответный ход, он играл черными. Остальные водили пальцами по доскам. «Крысы!» — вдруг взызнул кто-то у девочек, то ли испугавшись про просонья, то ли вправду увидев шмыгнувшую в угол хвостатую гостью. «Крысы! Крысы! Крысы!» — понеслось по отделению. «Утром кого-то из малышей покусали». Заметил, отвлекшись от игры, Александров. следивший за игрой Валек, отложил доску и осторожно придвинул к себе кроватку со спящим Вовкой. Харя орать, бабы глупые! Громким злым шепотом успокоил он паникерш. Ребенок спит. Сам дурак. Буркнул кто-то из девчат. Партия продолжилась. В мальчишеской и девичьей половинах отделений все громче раздавалось посапывание, постанование, всхлипы. Народ отходил ко сну. Валь! Неожиданно твердо и тихо позвал Краус. У, -у, -у, у неохотно ответил он, не отрываясь от игры. «Крыс ползет!» «Отстань, Краус!» «Или ты, Страус!» «Валя, ты сам, Страус!» «Она к Вовке ползет!» Валек снова отложил доску. «Смотри-ка, тварь!» С холодной ненавистью констатировал он. Крыса осторожно двигалась по проходу между кроватями, метрах в десяти от Вовки. — Пугани, — предложил отзапеневший Александров. — Толку. Ночью придет, когда заснем. Меса детского захотела, да? Крыса остановилась. На худой мордочке задергались усики. — Смеешься, тварь? — бледнее шептал Валек. — Думаешь, лежачий и все? И парня защитить некому? Уже я тебе за него нутро-то распластаю. — Валь, ты че? — забеспокоился Александров, думая, что у товарища начинается припадок. — Я нормуль. Вот скажи, Коля, ты очень не любишь математику? Ненавижу, не думая, выпалил Александров. Дай-ка мне учебник, только тихонечко. И Валька, сколько мог, вытянул руку вправо. Лови. Почти с рук на руки положил ему ненавистную книжицу, второй гроссмейстер отделения. Валька стиснул учебник в руке. По врагам нашей родины, по фашистской сволочи, он не чувствовал, как по его щекам текут слезы, а лицо искажается чудовищной гримасой. «Бронебойным! Прицел 17! Трубка 23!» И Валька шандарахнул учебником по крысе, которая вплотную подобралась к Вовке. Он не сразу понял, почему так загрохотал его учебник, почему крыса, которую спугнул Краус и в которую он не попал, вдруг растянулась и мертвая скорчилась на полу и почему по всему проходу между первым и вторым рядами кроватей покатились шахматные фигуры. «Фаер! Фар-фар визжал Краус и бился в припадке. Ревел Вовка, плакали девочки, бежали медсестры и следом за ними Аля в военной форме. Другой одежды обзавестись не успела. В проходе между кроватями лежали белые пешки, черные пешки, кони, офицеры, ладьи, ферзи, короли — Дохлая-дохлая крыса и старая шахматная доска, сломавшаяся от удара напополам. Перед тем, как потерять сознание, Валек услышал, что Решетников сказал Александрову. «Коллега, я уступаю эту партию вам». Он и сам буркнул более простое. «Зашибись ты в доску, Колян, друг мой ситный». А потом провалился в бездну. «Мама», — отчетливо услышал приходящий в себя Валек слева от себя. «Смотри, как он тебя...» изумилась Александра Яковлевна, во время утреннего обхода, вводя в работу новую медсестру. «Вовка уж если назовет, то назовет. Смотри, а вот это папка его. Валентин, командир отделения. Героический мужчина, скажу тебе. На фронте таких поискать». Валек заерзал в гипсе. «Дальше Коля Александров. Рядовой?» – пошутила медсестра, которая, чувствуясь, была не из робкого десятка. «Уже сержант», – уточнила Александра Яковлевна. – «Снайпер от Бога!» Спохватившись, она сделала строгое лицо, стала делать наставления и даже отчитала медсестру, по первости и для порядка. Ожидалось большое поступление больных детей. «Валь, Валь!» — раздалось с девичьей половины после того, как ушли врачи. «Чего тебе?» — мрачновато, отходя от ночной встряски, не сразу ответил Валек, узнав по голосу Зинку, которая ему нравилась, хоть он и видел ее один раз, мельком, Когда его несли на перевязку. Да и что, видел-то? Голова с косичкой из торчит, а платится то знает он, каким-то хитроумным способом напялено на гипс. Ты молодец, Валь, похвалила его Зинка, да я-то причем. Молодец вон, кивнул валек в сторону Александрова. Враг нашей Родины был взят под перекрестный огонь. Попадание Александрова стало закономерным следствием маневра, начатого вальком. Валек выбил фашистов с первой линии обороны, а Колька накрыл доблестным огнем на второй линии, — разглагольствовал решетников. «Решетник, а ты не лезь!» — начал было Валек, но Зинка перебила его. Валя, А тебе приз!» «Какой еще приз? Котлетка!» «Дура, что ли? Ешь сама!» — Валек лукавил. В отношении еды Зинка, такой же голодный ребенок, как и все, была тем не менее большой привередой. В этом проявлялось ее стремление быть не похожей на остальных, вполне понятное для маленькой женщины в коллективе, где все на одно лицо. Вместе с тем, надо сказать, что при всей тяжести времени дедушка Невзоров, муж тети Маши, развел в санатории целое садово-парковое хозяйство и, как мог, плавал детей. Но если даже в малине с молоком плавало один-два червяка, Зинка непременно отодвигала чашку в сторону, пока их выкинут. Еще она не любила пенки в молоке, гущу в компоте, какао, и не уставала повторять об этом. «Фу, Валя, ну не будь грубияном. Я не ем котлеток, ты же знаешь». «Плохо есть хочешь? Валя!» В голосе Зинки чувствовалось нетерпение и первые симптомы обиды. «Зин, вот ты взрослая девушка, а того не поймешь?» что я лежу колодиной в первом ряду первой половины, ты в четвертом ряду второй половины. Между нами по прямой двадцать аршин. И как ты мне эту коклетку передашь? По рукам? Мне, кажется, не дойдет. Кину. Зин, вот ты уж невеста, а как дитя малое уперлась. Вовка у меня и тот... у, -у, -у, -у подал голос вовкой и показал пальцем на ротик. Шут с вами, тошночками, Кидай. Сразу решился Валек. Валя, насчет три, не пропусти. Я-то нормальный, это Александров считать не умеет, да еще последнего учебника лишился. И раз, и два, и три. Кидала Зина лучше всех в отделении. Через несколько секунд Вовка уже уплетал за обе щеки, как летку. — Кушай, сынок, кушай, сердечный, кушай, кровиночка моя, — предчувствуя скорую разлуку, шептал Валек. Справа громко навзрыд заплакал Колька Александров. Вечером Вовку унесли. На его место положили какого-то долговязого парня, закипсонного с головы до ног. Говорят, что Вовка просто прилип к той сестричке, которая заступила в этот предновогодний день на свою первую смену, и постоянно требовала ее. Она испугалась, уволилась из Евмы. Вышла замуж за покорителя Берлина, молодого офицера фронтовика, который после демобилизации увез ее жить в Москву. Говорят также, что, выписавшись из санатория уже в начале 50-х, Вовка, которому было тогда 14, первым делом рванул к маме, не к своей родной, которая все же нашлась, а к маме в белом халате. Долго искал ее в Москве. Хромая таскался сзади за маломальски похожими на маму барышнями по переулкам, ломился в чужие квартиры, Потом смирился и вернулся все же домой. После выписки Валек несколько раз навещал сынка в санатории. А когда Вовку подлечили, и он укатил из Евмы уже на своих двоих, с тех пор отец и сын больше не виделись. Вовка не отвечал на письма Валька, и тот постепенно успокоился. Но в своей одинокой жизни бедного художника нет-нет, да и вспоминал Вовку — и разводил руками, пытаясь понять, почему жизнь так меняет людей. Понимал что-то и пожимал своими широкими, как у всех выпускников Евмы, плечами. Он горбатый, я горбатый. Так чего встречаться-то? Военный врач, впоследствии врач Евмы Александра Яковлевна. Аля на гражданке ни любви, ни счастья не нашла. Она старости лет вовсе тронулась умом и в доме инвалидов, где доживала свой век, Когда подавали ей первое, второе, третье, смешивала все это в одной тарелке и ела.